24. Вадим хлопал ладонью по столику, пытаясь нащупать орущий телефон. Глаза не открывались. «Да кто ж в такую рань звонит?» – прорычал он и нечеловеческим усилием сел в постели. Телефон сразу нашелся. «Алло!» – рявкнул он в трубку, увидев на экранчике надпись «Номер не определен. «Какого хера? Первого января звоним в такую рань!» «Новый год, между прочим, нормальные люди с похмелья болеют, а мы ненормальные люди!» Звонкий девичий голос в трубке был вызывающе бодрым и веселым. «Это рыцарь? Это его останки после вчерашнего! С Новым годом, останки рыцаря! И вас! Тебя тоже!» «Это Маша, подруга Наташи. Она сказала, что ты будешь рад нам помочь. Нет?» «Маша!» Вадим потряс головой, пытаясь определить степень своей неадекватности после новогодней ночи. «Хорошо, Маша, с радостью. Мне Наташа вчера написала, что ты позвонишь. Только мне время нужно. Я немного должен собрать себя в единый конгломерат тела и духа». «Конгломерат!» – восхищенно протянула Машка. «Если такие слова говоришь и не путаешься, значит надежда есть». «Надежда есть всегда. Кстати, о еде». Предлагаю позавтракать где-нибудь. Только мы сейчас вряд ли найдем что-то. 1 января, все закрыто. Только если в торговом центре кафешка. Пойдет. Мы тут недалеко от такого как раз. В центре. Тут еще улица пешеходная. Ну, типа ваш Арбат. Планируем кое-какие покупки. Так что час у тебя есть на конгломерирование. Можно так говорить? Ну, если сказала и гром с неба не ударил, значит можно. Только телефон скини мне. А то я не могу звонить на неопределенный номер. Хорошо, скину сейчас. Так мы тебя ждем? Через час. Ждите. Вадим отключился, вскочил с постели и ринулся в душ. Через час он сидел за столиком в кафе. Пустующий торговый центр источал яркость витрин впустую. Полусонные помятые продавщицы изумленно смотрели на одинокого покупателя, явно не желая, чтобы он зашел именно в их отдел. Работать 1 января не хотелось никому, поэтому работники торговли считали, что сам факт выхода на работу является уже сам по себе немыслимым подвигом, достойным упоминания в былинах и летописях. Официантка тоже была не очень рада Вадиму. Лениво жуя мятную жвачку, она мутными глазами смотрела, как Вадим читает меню. Жвачка, очевидно, была нужна для маскировки перегарного амбре, Но с задачей не справлялась, а наоборот усиливала эффект. Вадим поморщился. Кофе. Нет, два кофе покрепче. Стакан воды со льдом. Бифштекс? Нет бифштексов, озлобленно сказала официантка, закатив глаза к потолку. Тогда стейк из семги? Тоже нет. Официантка в упор посмотрела на Вадима, явно намекая, что тому уже пора. Тогда что есть? Есть солянка. Есть борщ. Есть гуляш с макаронами. Боже, какая проза. И это все, как я понимаю, прошлогоднее. Вчерашнее. Официантка не способна была шутить, прямо стоять на ногах и говорить одновременно. Хорошо, давайте борщ и гуляш с макаронами. И кофе, и кофе. Официантка ушла, отстукивая каблучками какой-то ломаный ритм. И вернулась очень скоро, со стаканом воды и двумя чашками кофе на подносе. «Остальное подождать придется!» Совсем уж с ненавистью, сказала она. Но Вадим ее не слышал. Он оцепенел. Оцепенел от картины, которая казалась каким-то сюрреальным видением. По пустому пространству перед кафе, широко, размашисто шагая, шли две девушки. Они шли в ногу. И стук каблучков отдавался эхом в огромных пространствах пустого центра. Они были невероятно красивыми. Одна словно солнечный зайчик с длинными золотистыми волосами в короткой ярко-желтой курточке с белой меховой опушкой в черной мини-юбке и черных сапожках до колен. Вторая с красными как огонь волосами в красной короткой шубке и красных высочанных сапогах. Девушки улыбались. Их движения и шаги были плавными, словно танцующими. При виде этих красавиц Вадим вдруг почувствовал себя неуклюжим и каким-то затертым. «Вот ведь», – угрюмо подумал он, – «к кому-то эти красавицы идут ведь». Но красавицы направились прямиком к нему и уже через полминуты уселись за его столик. «Привет», – сказала Красноволосая. Блондинка небрежным, но властным жестом подзывала уже официантку. «Маша?» – спросил Вадим. Красноволосая улыбнулась, сверкнув огромными изумрудными глазами. «Маша!» Тряхнула волосами она. А это дивное создание. Лика. Ты рыцарь? Спросила Лика. Я Вадим. Но, видимо, никому это уже не интересно. Кстати, у них только борщ и макароны. Прошлогодние, которые они считают вчерашними. Разберемся, сказала Машка, вытаскивая из сумочки сигариллу и закуривая. Подошла угрюмая официантка. Девушка, начала Машка, бегая глазами по меню. Нам Джек Дэниелс три по двести. «Нарезку мясную, сыр, лимон ломтиками и сок ананасовый в кувшине со льдом. И три стакана». Машка говорила отрывисто, тоном, не допускающим возражений. Официантка помялась. «Нарезки нет», – сказала она и отвела глаза. «Как нет?» – Машка выпустила длинную струю дыма. «Надо нарезать. Нож есть на кухне?» Официантка, ошалевшая от такой наглости, сдвинула брови, придав грозный вид своему симпатичному, но мятому лицу. «Допустим», – сказала она. «Ну так возьмите его и нарежьте мясные деликатесы ломтиками. Потом туда же помидорчик, огурчик, петрушечку. Что там еще, Лика? Лист салата сначала положить надо», – авторитетно сказала Лика. «Вот, все это на лист салата. Бальзамическим уксусом взбрызнуть и принести. Девушка, я что, учить вас должна? Или может Лика сама пойдет и все вам нарежет?» Официантке очень не понравилась фраза. «Все вам нарежет». «Очень». И девицы ей не понравились, и тон, которым говорила эта красноволосая, не понравился тоже. Но она почему-то решила, что лучше не спорить. Остатки трезвого подсознания шепнули ей, что лучше пойти и сделать так, как сказали. «И мяса побольше!» – добавила Лика. «Одну минуточку!» – кивнула официантка и спешно удалилась. «Нехило!» – одобрительно сказал Вадим. «Ну, когда надо, можем и нехило!» Машка улыбнулась. «Ну, за знакомство сейчас?» «Не повредит!» «Вот и нам тоже! Тебе от Наташи привет!» «Спасибо!» «Ей тоже!» «Ой, он смущается!» Радостно сказала Лика. Вадим улыбнулся. «У вас же дело ко мне какое-то!» «Ну, я думала, сначала поболтаем!» «Ну, раз уж ты сам начал!» «В общем, дело такое! Нужна квартира! Большая!» «Насколько большая?» Чем больше, тем лучше. И в хорошем доме. Это дорого. Бюджет есть? О, вот это мужчина!» – восхитилась Лика, принимая у официантки тарелки и приборы. «Бюджет?» – Машка что-то прикидывала в уме. «Бюджет есть. И скоро еще будет. В принципе, ценой меня напугать, думаю, будет трудно». «Ну, это меняет дело. Есть у меня. Заказчик один. Живет в самом престижном доме в городе. Квартира там – мечта». У него все Нет, не сегодня, бесполезно сегодня. Завтра узнаю. А вот теперь Вадим улыбнулся и обвел девчонок глазами. Можно из-за знакомства. Они просидели в кафе часа два, быстро найдя много тем для разговоров. Вадим как зачарованный смотрел на этих девчонок. Нет, не красота их так притягивала его. Они были другими, совсем не похожими на остальных. Что-то в них было такое, что напоминало о натке. Они были настоящими, искренними. Они были похожи на инопланетянок. Инопланетянок, которые пытаются быть людьми. «Марья!» – вдруг спросил Вадим. «Кстати, можно я тебя Мария буду звать?» «О!» – Машка восхищенно закатила глаза. «Вот это мужчина!» Сразу разглядел мою сущность и нашел подходящее имя. «Муха твоя сущность!» – категорично заявила Лика. «Нет, Лика, она Мария, наставительно сказал Вадим. «Красна Мария. Однозначно!» «Ух!» – восхищенно вздохнули девчонки. «Так вот, Марья!» – продолжил Вадим. «А почему вы так стремитесь стать нормальными, как вы выражаетесь?» «Ну как?» – Машка от удивления вытаращила глаза. «Чтобы быть как все! Жить как все нормальной жизнью!» «Зачем? С какой целью?» Машка растерялась. Она не знала ответа на этот вопрос. Судя по молчанию, Лика тоже. Ты смотри, Вадим закурил, вы же просто уникальные. Мне Надка, когда про себя рассказала, про учебу, про вас, про службу, я даже не поверил, думал, не бывает такого в нашем мире. Ты уж мне поверь, я людей много видел, но таких, как вы, ни разу. И зачем вам менять свою уникальность на шаблоны этого мира поедателей гамбургеров и телевизионной жвачки? Так ведь необычным не очень уютно. Ой, да брось ты! Надо просто научиться с этим жить. И самое главное понять, что вы это качественно новые люди, вот и все. И толпа для вас не указ. Блин, Марья, Лика, да вы только подумайте, вот познакомился я с вами и мне стало завидно. И любой, кто с вами общается, завидует. А зависть это неплохой мотиватор, понимаете? И если человек не совсем пропащий, он постарается стать хоть чуть-чуть похожим на вас. Так что давайте-ка не выдумывайте. «Бросайте эту фигню с нормальной жизнью и живите, как вам нравится». «Ну, мы уже так и решили. А что, мы действительно такие хорошие?» «Не то слово! Как эксперт по хорошим людям ответственно заявляю, вы очень хорошие, если использовать вашу детскую терминологию». «Обалдеть!» – восхищенно выдохнула Лика. «Вот Машка, за пять минут человек все объяснил». «Да потому, что он сам не совсем обычный, мягко говоря», ответила Машка. «Правда ведь рыцарь?» «Ну, не без этого», ответил Вадим. «Вот что, девчонки, давайте на пасашок и погуляем пойдем. Город вам покажу, а завтра квартирой вашей займусь». «Ну, как он вам?» спросила Анатка, прильнув к стеклу. «Мурашки!» Машка восхищенно вытаращила глаза. «Не мужик, мечта!» «Мужчина!» поправила Лика. «Не красавец, конечно, но и не чудовище, но сильный, сразу чувствуется, и не выпендрежник, не тупой качок, не хамло, сильный и добрый». Машка мечтательно закатила глаза. «И на своей волне». «Это на какой?» «На нашей мурашке, на нашей волне. Так что не думай, поправляйся и будем тебя замуж выдавать. Неплохо ты на выставку сходила, должна признать. Мне бы так. Тоже своего рыцаря хочу». «Кстати, это я ей посоветовала туда пойти», — сказала Лика. «Ой, Машка, ну тебя!» — отмахнулась Надка. «Сразу замуж, что ли?» «И не Машка, а Марья, между прочим!» «А чего тянуть-то? Решили, надо делать!» «Марья!» — улыбнулась Надка. «А что, тебе идет?» «Ей как под лицу, все к лицу!» — вставила Лика. «Никакая она не Марья. Машка-муха она. Шостя. трендефилова в общем!» «Ой, блондинке завидно, что мне вот дали имя хорошее, а ей нет». «И злобствует, зараза такая!» Пф, подумаешь, Мария! красная марья тоже мне!» В общем, мурашки, сегодня он обещал кому-то позвонить, что-то узнать, так что спокойно выздоравливай себе, а мы квартирой займемся. «Девки, даже не верится, что вместе жить будем!» Надка улыбнулась. Скорее бы!» «Все будет как надо!» «У нас в нашем бабском царстве наконец-то мужик появился. Генерала, естественно, я не беру в расчет. У него там свой гаремчик», – убежденно тряхнула волосами Машка. «Ты, главное, выздоравливай поскорей». «Так сколько вы сказали квадратов?» – деловито осведомилась Машка, задрав голову к потолку. «440». Слащавый, жеманный, чедушный начальник отдела продаж, одетый в розовую рубашку и черную жилетку, устало вздохнул. Он показывал эту квартиру уже 40 минут, и по его глубокому убеждению здесь не на что было смотреть. «А вот нервничать не надо», – наставительно сказала Лика. «Мы, между прочим, не пирожок с повидлом покупаем, так что, молодой человек, без нервов давайте». Лика говорила с улыбкой, но глаза сверкнули сталью. Квартира была шикарная, двухуровневая. Второй уровень не доходил до огромного во всю стену окна. Правильней было бы назвать его просто стеклянной стеной. Квартира была пустая, в ней никто еще не жил. Но уже с черновой отделкой стен, с дорогим ламинатом на полу цвета выбеленного дуба, с ровными белоснежными потолками. Перегородок не было. Их покупатель возводил по своему усмотрению. В нескольких местах аккуратно торчали патрубки водопровода канализации. «Марья!» – позвал Вадим. Машка быстро подошла к нему. «Смотри», – начал говорить он ей, – «все можно сделать очень хорошо. Здесь большая гостиная на оба уровня сразу. На втором этаже спальни со стеклянными стенами, чтобы свет проходил, с балконом, чтобы над гостиной. На первом этаже еще три комнаты, то есть получаем три изолированные двухэтажные квартиры с общим балконом над гостиной и огромным холлом гостиной». Машка внимательно слушала, склонив голову на бок, следя за жестами руки Вадима. «Здесь общая большая кухня, полноценная. Здесь можно сделать камин, чтобы по вечерам втроем сидеть. Я заметил, здесь вытяжка каминная есть. А там сауна, как ты хотела. С джакузи? Ну, тут не только джакузи можно уместить. Можно большую ванну, 2 на 2 метра даже. Маленький бассейн». Машка прищурилась. «А что, мне нравится!» А на террасе, Вадим указал на стеклянную стену, за которой была видна большая терраса с блестящими перилами, можно запросто поставить шезлонги, устроить зелень и столик для посиделок на свежем воздухе. «Да, мне нравится! Лика!» «Да, шикарно будет!» Лика обвела глазами квартиру. «Шикарно!» «Только...» «Рыцарь, а ты сможешь все это нам нарисовать?» «Проект сделать!» Уточнила Машка. Планы мы возьмем. Проект? Вадим задумался. В принципе смогу. Сколько времени у меня есть? Хотя я не понял, вы что, берете ее? Ну а что? Машка тряхнула волосами. Конечно берем. Дом шикарный, центр и место. Хоть на танках гоняйся. Простите, раздраженно подал голос менеджер. Вообще-то... Вообще-то, веско сказала Машка, это твоя работа, мальчик. Мы думаем, не видишь? Сколько стоит это чудо, скажи мне? Менеджер криво улыбнулся и назвал сумму. Вадим присвистнул. Лика ошалела, выкатила глаза. И только на лице Машки не дрогнул ни один мускул. Только бровь слегка вздернулась кверху. Конечно, на эти деньги можно купить 10 квартир попроще, кисло улыбаясь, сказал мальчик. Но мы продаем не только площадь, а что еще? Пещеру Синдбада, кущи Семирамиды? Вадим закурил. Мы продаем сервис. Резиденты нашего клубного дома могут годами не выходить на улицу. Им будут приносить продукты, мыть машину, обслуживать ее, прибирать в квартире, стирать, готовить, если нужно. В его распоряжении... Я поняла. Хватит. Машка закурила сигариллу, уже хозяйским взглядом обвела квартиру. Я беру. Менеджер облизнул губы языком. Вы... Вы услышали стоимость? Аккуратно спросил он. Машка резко всем телом повернулась к нему и улыбнулась. «Милый мой!» – начала она. «Ты думаешь, я глухая?» «Конечно, я услышала!» «А если у тебя проблемы со слухом или с пониманием, то повторю. Персонально для тебя. Я ее беру. Ферштейн?» «Да, конечно. Тогда вам нужно пройти в офис, чтобы начать оформлять документы». Мальчик замялся. «Как будете платить? Рассрочка? По карте?» «Наличными!» – небрежно бросила Машка. и никаких рассрочек, наличными и сразу. И давай договоримся, на бумажке я тебе даю три дня». «Хорошо», – мальчик явно обалдел от желания оплатить наличными. «Нехило», – протянул Вадим. «Значит так», – Машка тряхнула волосами. «Лика, завтра с утра в банк едем за деньгами, потом сюда». «Может, с вами поехать», – сказал Вадим. «Деньги-то не маленькие, мало ли, он такой милый». восхищенно сказала Лика. «Да не переживай за нас, рыцарь! Если кто нападет, это за него переживать надо будет. Справимся мы с Марией Красной, не переживай». «Но это мужик», убежденно сказала Машка. «Повезло все-таки Надке. Давай, мы с деньгами сами разберемся, а ты план начинай делать. У тебя дня три, не больше. Надо все быстро сделать». «Ох и шустрая ты, Марья», сказал Вадим. «Ладно, договорились». «Но как закончите, позвоните обязательно!» «Непременно!» – торжественно сказала Машка. «Ну, где этот в юноша прозрачного облика?» «Ну, девочки!» – устало сказал профессор, присаживаясь на скамейку в курилке и с наслаждением затягиваясь папиросой. «Операция прошла очень хорошо!» «Мамочки!» – выдохнула Машка. «Никаких мне тут мамочек!» – строго насупился доктор. «Все хорошо! Все даже лучше, чем хорошо!» «А к ней можно?» – робко спросила Лика. «Экие вы красавицы быстрые! Конечно, нельзя! Дня через три-четыре посмотрим. Но я тут подумал, девать вас все равно куда-то надо. Вы и так тут целыми днями торчите. В общем, выделю я вам палату рядом с Наташиной. Маленькая, но думаю, поместитесь». «Ой!» – пискнула Машка и тут же звонко поцеловала профессора. «Даже не знаю, как вас благодарить». «Не надо меня благодарить!» Профессор довольно улыбнулся. «Благодарите вашего генерал-майора». «Как там его?» «Рокотов?» «Раскатова, вот. Это он похлопотал». «В общем, завтра с утра приезжайте, заселяйтесь. Только давайте договоримся, что вы все-таки будете помнить, что это клиника. Уж совсем тут на головах не ходите». «Обещаем, профессор!» Машка сверкала глазами. «А скажите, Надка, она как себя чувствует сейчас?» «Она под наркозом еще». Операция все-таки на мозг была, это же травма. Так что сейчас дня два-три она поспит, потом будем смотреть. Но все прошло очень хорошо, и организм у нее крепкий, и желание выздороветь огромное. Так что, думаю, все будет хорошо. Профессор, Машка часто-часто заморгала, потом задрала голову и помотала ей. Вы даже не представляете, что это за человек. Ошибаешься, Мария, вздохнул профессор. Очень хорошо представляю. И очень рад, что все закончилось хорошо. А сейчас извините, девочки. Я уже не очень молодой, устал. 6 часов у операционного стола. Домой я поеду. Да и вы поезжайте. Завтра увидимся.